летнет представляет «Эстерейн», «Отряд везунчиков» или «Проклятые оковы» или «Оковы проклятия». Читает Аксинья Тага. Глава первая. «А вот и трахиновская!» На весь ресторан заорала Машка. Я привычно покраснела, стараясь не обращать внимания на заинтересованные взгляды некоторых посетителей. «Сколько можно тебе повторять, что я Трохиновская Нитра?» «И вообще не помню, чтобы я тебя приглашала». «Ой, да ладно тебе! Без меня вы тут совсем скукситесь. Будете сидеть, как недовяленные помидоры, и подсчитывать что до тридцатника осталось всего... два года. И у тебя не то что мужика, даже кота нет». «Спасибо. Ты умеешь подбодрить как никто. Ивета, не обращай на неё внимания». «До подсчёта побед и поражений нам ещё минимум полвечера». «Садись скорее, нам официант уже вино открыл. Мы тебя сейчас поздравлять будем!» Поспешила удержать меня от перепалки Вера. «Давайте свой бентоторт с едкой шуткой». Я, наконец, села за столик, где уже неплохо так расположились мои подруги. «Мы не такие банальные. У нас для тебя кое-что абсолютно особенное». Настя достала из подарочного пакета какую-то рамку. Неужели меня ждет калаш? Надеюсь, хоть фотографии выбрали не самое страшное. От нашей дружной компании мы дарим тебе настоящую звезду и желаем, чтобы ты сияла, как эта звездочка и притягивала к себе неземную любовь и удачу. На фоне слов Настя раздался одинокий стон бумажной свистульки. Я с плохо скрываемой ненавистью посмотрела на Машку. «Чтобы твоя жизнь засияла новыми красками, а то как сапожник без сапог!» Отозвалась та, видимо, имея в виду мою фамилию в своем прочтении. «Спасибо, вы такие креативные!» Я взяла в руки оформленный в рамку сертификат на владение звездой. Про себя думаю, что лучше бы деньгами подарили. Мне ведь ищу сегодняшний банкет оплачивать. Как бы там ни было, но вечер удался. И домой я возвращалась уже за полночь. Темные улицы настораживали своей безлюдной тишиной. Вот в такие моменты я особенно чувствую недостаток второй половинки в своей жизни. Был бы у меня парень, то хотя бы вышел бы встретить. Пару раз взгляд по сторонам, я побежала через дорогу. Светофор, как всегда, не работал, мигая ничего не гарантирующим жёлтым цветом. Я уже перебежала полдороги, когда нога поскользнулась над тонкой позднеосенней корочке льда. Хорошо головой об асфальт не приложилось. Только локти и пятая точка сигнализировали о боли. Кажется, ещё и эта дурацкая рамка с сертификатом треснула. Перевалившись на бок, Я стала аккуратно подниматься, когда на высокой скорости из поворота выскочила машина. Затормозить водитель не успел. Сначала меня ослепил яркий свет фар, а затем немыслимая боль. Было такое чувство, что я качаюсь в тёплых волнах, держащих моё тело. Наверное, это Мальдивы или Бали. В памяти всплыла картинка из рекламы Баунти с белым песчаным пляжем и нависающими пальмами. Как я сюда попала, не знаю, но это совершенно неважно. Мне слишком хорошо, чтобы задумываться о чём-то или хотя бы открыть глаза. Тут у нас какая-то ошибка. Кажется, к нам Богине попало. Раздался незнакомый голос. «Какая еще богиня? На той планете нет никаких богинь?» — отозвался другой. «У нее при себе документ, подтверждающий владение миром энтогенол». «Правда, что ли?» — заинтересованно ответил голос. «Эти голоса мне мешали. Я думала, что на дорогих курортах как-то поспокойнее. Хотелось сказать им, чтобы они свои бредни подальше от меня обсуждали» но мне было лень открыть рот. «Тут, видимо, какая-то ошибка. Надо отправить ее на этот энтогенол». «У вас тут ошибки. А я работаю уже какое столетие без перерыва на обед. У меня уже переработка на миллион лет вперед. Вот плюну на все и возьму отпуск». Взвился первый голос. «Я когда устраивался в вакансии, что было написано?» Дружный коллектив, четкий график работы, оплачиваемые отпуска и больничные. Где это все? Ну, приукрасили немного. Что поделаешь, никто жить и не хочет. Давай эту оформим и перерыв на чай сделаем. Легко сказать, оформим. Тут 10 бланков надо заполнить и на печать отнести. Ладно, грей воду, сейчас сделаю. И отправь ее в этот антагенол а то неизвестно, что там может произойти в отсутствии хозяйки. Я почувствовала, как меня куда-то потянуло, словно кто-то открыл сливное отверстие в море Неги, в коем я пребывала. В моей душе тут же зашевелился протест. В голову закралась подозрительная мысль. Они обомнили, они говорили. Куда они там хотят меня отправить? Стойте. «Я никуда не хочу, оставьте меня здесь!» С неимоверным трудом, разлепив губы, прошептала я, хотя намеревалась прокричать. То ли меня не услышали, то ли проигнорировали, но вскоре меня завертело, а затем выплюнуло. Я ощутила проносящийся мимо поток воздуха и разлепила глаза. На меня летела земля с темно-зеленым пятном леса. Я открыла рот, чтобы закричать от ужаса, ну крик застрял где-то в районе солнечного сплетения. Земля приближалась. Или, вернее, сказать, я к ней. Говорят, двум смертям не бывать. Врут. Сейчас. Я на полной скорости приближалась ко второй. Если там, на небесных Мальдивах, мне не приделали парашют, то вскоре оформлять меня им придется по новой. Если и попьют они свой чай, то только холодный. Не удержалась я от злорадной мысли. Но когда я стала различать острые верхушки деревьев, мой полет потихоньку замедлился. Сквозь колючие ветви елей я пролетела совсем медленно, перепачкавшись смолой, иголками и украсив свою прическу несколькими шишками. Уткнувшись носом в мох и полной груди вдохнув его земляной запах, я перевернулась на спину, и уставилась в кусочки неба, проглядывающего сквозь ветки. Мой мозг отказывался принимать произошедшее. Такого просто не бывает. Наверное, я бы так ещё долго лежала, но меня отвлёк шум. Что-то падало на меня сверху. С хрустом обламывая ветви, я успела среагировать и откатиться в последний момент. Рядом со мной грохнулась моя сумка. Её эффектом замедлений никто не снабдил, поэтому надеяться, что в ней хоть что-то уцелело, не приходилось. И всё же я схватила её и прижала к себе, как последнюю родную вещь. Из сумки торчала небрежно сунутая туда кем-то рамка с сертификатом. Стекла не было. Видимо, столкновение с машиной оно не пережило, как и я. Отложив подарок в сторону... Я стала рыться в сумке. Меня волновала судьба новенького смартфона, который я подарила сама себе на день рождения. Наверняка телефон разбился. Выудив из сумки подарок, на который я копила не один месяц, выдохнула с облегчением. Стекло горило глаз, не подвело. Ну и ещё и пачка влажных салфеток с десятью дополнительными бесплатными сыграли свою роль, смягчив падение. Я торопливо разблокировала экран, уставилась на значок антенны. Связи не было. Но экстренный номер должен работать всегда. Набрала 112 и приложила телефон к уху. Тишина. Может, я просто слишком глубоко в лесу? Ну, не могла я оказаться в другом мире. Так только в книжках бывает. Эти голоса мне, наверное, приснились. Кстати, что они там говорили? Воспоминания о странном месте стирались в памяти с каждым мгновением ускользая от меня. Я уже сомневалась, что вообще что-то слышала. Может, и столкновение с машиной мне приснилось. Но как тогда я оказалась посреди леса? Вопросов было больше, чем ответов, и разъяснять ситуацию мне никто не собирался. Я выключила телефон, решив, что разумнее будет экономить заряд батареи а затем стала перебирать содержимое своей сумочки. Набора для выживания в лесу, как и предполагалось, там не обнаружилось. Зато нашелся помятый батончик мюслей. Что ж, с голоду я умру не сразу. Сначала немного помучаюсь. А вот согреться ночью будет нечем. Зажигалки или спичек у меня не было. А курточка из зола бесследно испарилась. Видимо, при перемещении между мирами существует какое-то ограничение на багаж. Попыталась подбодрить себя шуткой. Но смешно почему-то не было. Нужно постараться выбраться из леса до наступления ночи. Вот только когда я падала, лес был сплошным зелёным пятном подо мной. Такой лесной массив пройти за один день невозможно. А если я ошибусь направлением, то и вовсе. «Никогда не выберусь». Уже поднявшись на плохо слушающиеся меня ноги, я наткнулась взглядом на рамку. Таскать её с собой было глупо, но бумажный сертификат мог ещё пригодиться. Вдруг живот прихватит. Достав листок, я сложила его и сунула в карман, после чего уверенно зашагала в неизвестном направлении.